Глава восьмая Сознание возвращалось неохотно, рывками. Слегка болела спина, и голову словно заполнял туман. «Что происходит?» Сирин помогла мне резко проснуться. «Самая лучшая новость — тебя не обесчестили!» Мгновенно открыл глаза, быстро припомнив произошедшее от начала и до конца. Приглашение от Лины проехаться вместе — Не туда повернувшая машина и усыпляющий газ. Удалось подавить желание вскочить и осмотреться. Передо мной находилась темная бетонная стена, тогда как я лежал боком на полу. Аккуратно осмотрелся и прислушался. На мне массивные наручники с блокираторами. В остальном полный порядок. Ну, если считать нормой расколотую душу литого повелителя. «Сирин, ты понимаешь абсурдность своих слов?» Девушка из Кин неуместно хихикнула, скрывая тревожные нотки. «Ну, во-первых, кто этих ублюдков знает? Во-вторых, нас похитили шуйские. Кирилл, неужели родители тебя не учили не садиться в машины к незнакомкам, даже если это рыжая красотка? Я как бы все понимаю, и на твоем месте не только бы села, но и сразу бы попробовала выяснить, нужен ли зять ее родителям. Но все равно... «Надо быть осторожнее. Тем более тебе вроде как есть на ком сбрасывать напряжение. Или так коротышка надоела тебе за два раза?» «Понимаю, она и на один с трудом тянула». Я вздохнул про себя и успокоил расшатанные нервы. «Ты уверена, что такие шутки сейчас уместны?» «Мне не нужно поднимать настроение своему князю. У меня нет сексуального тела, по-другому не получится». Замогильный голос и отчаяние ситуацию не улучшат. Мы примерно в двухстах километрах на север от Москвы, направление на Череповец. Глухомань, судя по всему, где-то в лесу. Машины несколько раз меняли. Увы, разведчик отставал, а когда он полетел в максимально быстром режиме, стал заметнее. Его обнаружили и начали искать энергетическими волнами. Повредили. Пришлось увести его в лес и уничтожить. Я сосредоточился на себе. Дар функционировал нормально, и связи держались. Жаль, сама Сирин не может ни с кем связаться. Для этого она использует мои аппараты. Иначе скинула бы информацию о похитителях кому нужно. Связь с телефоном в моей руке тоже держала через оставленный даром жучок. Но я сейчас его не ощущал. Должно быть, телефон полностью изолировали на случай отслеживания и погасили духовную энергию. — Ты где-то увидела гербы шуйских? И сейчас мы под землей? — Сирин вздохнула. Заметила, пока дрон еще мог угнаться за лимузином. Они почти сразу поменяли машину. Проявили неосторожность. Но я ничего не посылала. Это вызвало бы подозрение». «Надеялась, что Лину быстро хватятся и отследят. Увы, я не могла толком наблюдать окружающий мир, пока ты лежал без сознания. Да, тебя точно перенесли в подвал. Слышала приказы обыскать нас и пока бросить в камеру. Однако людей здесь немного. Вряд ли это военная база. Ты проснулся быстрее, чем они думали, и они пока готовятся к допросу. Не знаю, что с тобой планируют делать». Может быть, отомстят за то, что ты помешал им в прошлый раз. Обстановка аховая. Хорошо, если нас действительно приволокли в тайное подставное место, в котором наше обнаружение не приведет к установлению связи с родом шуйских. Помещение изрядно прикрыто от аур. Поможет в плане сокрытия моих действий. Но вместе с тем это затрудняет определение силы противников. В досягаемости моей чувствительности нет магистров, но они могут быть наверху. Когда достану Стикс, то точно оценю силы противников, но это получится сделать только к началу боя. К тому же, не стоит забывать, что по энергетическому уровню я мастер среднего эшелона и побеждал прошлых врагов превосходством мощи дара и накопителей, которых сейчас у меня нет. А человеческий организм хрупок, Даже слабак может убить могучего одаренного, если ударит в момент, когда у того нет защиты. Духовная энергия значительно укрепляет тело. Так становится возможным пробивать стены кулаками, гнуть арматуру и выдерживать удары, от которых у обычного человека раскрошатся кости или разорвутся мышцы. Однако усиление не значит неуязвимость. Сейчас меня вполне убьет боевой маг, если неудачно подставлюсь. Да чего уж, и обычный человек сможет, если воспользуется мощным гранатометом, в замкнутом помещении заодно обрушив потолок мне на голову. К счастью, физически я цел, и меня даже особо не обездвиживали. Их даже не обвинишь в недооценке пленного. Ограничителей хватило бы против абсолютного большинства одаренных. Но если бы эти штуки могли полностью блокировать литой дар ранга X, то у меня сейчас бы распалось тело, и я бы умер. То есть минимум сил у меня есть, и, возможно, ресурса даже хватит, чтобы не показывать свои способности. Также рядом лежал еще один мастер. Я, наконец, перевернулся, уставившись на рыжую девушку. «Когда спит, она даже миленькая. Ну что?» Может, в последний раз, перед смертью?» Проигнорировал сирен и медленно сел, изучая камеру. Ею оказался каменный мешок без одной стены. Вместо нее были прутья. По ним текло немного духовной энергии и наверняка не только для упрочнения. Уверен, меня ударит если коснусь их. Свет исходил как раз из коридора. Там же я видел направленную на нас примитивную крупную камеру. Так, с меня все сняли, включая запас накопителей, в которых было аж 30 тысяч с ООНа энергии возвышения. Осталось 10 тысяч во внутреннем резерве. Также пропали перстни и все остальные вещи. Спасибо, что одежду оставили. Хотя я бы на их месте забрал ботинки. Недочет, господа. Лина выглядела примерно так же, со скидкой на то, что узкая деловая юбка была задрана и колготки порваны. Нет, кажется, ее не насиловали. Скорее, кинули, как есть, не особенно заботясь о физическом состоянии. Я не собирался будить ее и продолжал изучать обстановку камеры и наручники. Основная задача — выбраться на поверхность. А уж потом пусть попробуют догнать меня на этих колымагах. Еще вернуть бы перстень и мои батарейки. Правда, Бреннон меня придушит, вполне резонно могут счесть соучастником. И даже если оправдаюсь, смертельно обидится за то, что бросил их дочь умирать под пытками. Пленители обязательно попытаются выжить все известные ей родовые секреты. Наверняка еще и пару новых придумает, лишь бы дознаватель прекратил ее истязать. Хочу ли я вместо союзника получить еще одного врага? Риторический вопрос. Но чтобы ее вытащить, мне потребуется изворачиваться как уш на сковородке и по совместительству в воплощение Локи. К тому же здесь осколок моей души. Нужно его забрать. Думаем, что она увидит за это время. Хм, если противники слабые, то есть вариант действительно отправить Лину отдыхать, пока не перебью всех, а потом вывести на захваченном транспорте. Наверняка около здания найдется что-то подходящее. Только ведь так не получится. Шуйские не идиоты. Или подкрепления быстро приедут, или здесь оставили грант магистра. Рискованно оставаться на полную зачистку, но тогда я смогу разгуляться на полную. И еще придется тратить время на переноску Лины до транспорта. Пока я взвешивал варианты, рыжая княжна проснулась. Немного поворочилась, а потом резко вскочила, нервно оглядываясь. Ее лицо приняло выражение полнейшего ужаса, к которому добавилось непонимание, когда она встретилась с моим задумчивым спокойным взглядом. — Кирилл, где мы? Как? — подбородок девушки задрожал. Она была на грани совершенно ненужной мне сейчас истерики. Потому я подсел поближе и положил сцепленные руки ей на плечо. Не знаю, кто и где. Сам проснулся пару минут назад. Держи себя в руках и не шуми. Подбородок девушки все еще дрожал. На глаза навернулись слезы. Полное отчаяние захлестывало ее разум. — Нет, конец. Пленные родов не возвращаются, если их не спасли сразу. — Кирилл, прости, из-за меня ты подставился под удар. Я выгнул бровь, продолжая держать ее за плечо, и снова она перешла на «ты». Хотя было бы забавно видеть официальное выканье, сидя в камере. «Ты меня не затаскивала в машину силой. Соберись, княжна! Отследят и вполне могут спасти!» Девушка шмыгнула носом, по идеальному личику покатились слезы. «Мы уже не в Москве, а где-то далеко». «Даже если каким-то чудом нас найдут, то по прибытию спасательной команды у охраны наверняка приказ убить. Я попытаюсь выторговать твою жизнь, клянусь». Видя, что девушке все хуже и даже проснулось странное благородство, я кое-как развел сцепленные руки и буквально надел на девушку сверху, приобняв. «Истерика мне точно не нужна, а командный тон напугает ее еще больше». К тому же такая поза очень удобна для разговора. Лина не сопротивлялась, даже прильнула ближе. Я наклонился к ее уху. — Погаси эмоции и соберись. Мы выберемся. Я вытащу тебя. И сейчас мы должны сосредоточиться. Откуда ты знаешь, что мы далеко от Москвы? Девушка действительно немного затихла, уткнувшись мне в грудь. Хах, чем-то она напоминает Таню. То так же сама серьезность и официальность, то непоседливая и немного самовольная девушка. Но наедине нежная и податливая барышня. Правда, она не скоро смогла показать эту сторону себя. Лина же быстро сдалась под давлением обстоятельств, когда ей жизненно необходима опора. «Мой дар ранга С позволяет видеть все вокруг. Энергии, плетения, души». Например, не касайся прутьев, они под напряжением. Наверху глухое место, сокрытие мешает, но там три магистра и два или три одаренных послабее. И тут совсем другой энергетический фон. Какой интересный у нее дар. Даже лучше способности видеть души, как я подозревал. Идеальная шпионка-наблюдатель или исследователь магии. Даже сирен прокомментировала. «Хорошо, что она пока слабовата, иначе наши методы сокрытия точно не защитили бы от ее глаз. Надо придумать продвинутые методы маскировки или, еще лучше, заполучить эту особу себе в команду. Многие вещи в плане работы с плетениями и разведкой станут проще. Тут она права. Я бы хотел такого союзника. Ее хотят отдать Некрасовым». Наверняка, чтобы понемногу воровала их родовые секреты, по факту оставаясь верной родительскому роду. Скажут, что у нее простой дар сканирования высокого ранга. Хотя, может, и правда. Договорились. А вот трое магистров. Десяти тысяч сона должно хватить, но меня могут прибить раньше. Разве что они будут подходить по очереди. Вот бы еще выяснить, какая вокруг местность». Сирин слышала чириканье птичек и шелест листьев. Значит, поблизости есть лес и нет скверны. Но что дальше? Есть ли хорошие дороги? Имеется ли прочный забор, который не получится снести на своем пути, не потеряв скорость? Тащить лину на себе не вариант. Нужен транспорт. Раз здесь поблизости три магистра, то надо быстро и решительно удирать. Молодая княжна все лежала на моей груди. Я буквально ощущал ее страх и отчаяние. Нужно вернуть ей уверенность и волю сражаться. Дело даже не в ее слабости. Ситуация действительно скверная. Все хорошо. Всего на два магистра больше, чем я разом убивал в прямом бою. Тебе нужно собраться. Давай, княжна из рода Бреннан и бесстрашная гонщица. Да какая я гонщица? Мне мать запретила. Девушка снова шмыгнула носом. Сказала, что пора забыть опасное развлечение. Я... я ничего не могу. Даже если ты выберешься из камеры, я не убью магистра, как ты. Даже не задержу. Ничего не смогу. Чтоб мне в засаду искаженных угодить, ну что же за дела-то? Но если посмотреть ее глазами, шансы на спасение нулевые. Сейчас ее ждут пытки, независимо от готовности к сотрудничеству. Может, она что-то утаила? Вдруг сможет сопротивляться ментальному магу, если у них такой найдется? Способные лезть в голову – вряд ли. Но, например, развязывающий язык. А потом она отойдет в качестве редкого тайного трофея кому-нибудь из высокопоставленных шуйских и проведет остаток дней в глубоком темном подвале, рожая детей с сильным даром. Сирин о чем-то нервно хихикала. «Хорошо, хоть эту проблемную не нужно успокаивать». «Мы не выберемся, если ты не успокоишься. Неужели не веришь странному магу?» «Да что ты сделаешь?» — спросила она, тем не менее прижимаясь крепче, хотя, казалось бы, куда уж плотнее. «Хоть теперь скажешь, какой у тебя дар?» «Я заметила что-то странное. Было очень интересно. Пожалуйста, прости, что привлекла к тебе столько интереса семьи и за то, что из-за меня ты оказался здесь. И из-за меня тебя начали пытаться затащить в род». «Сама скоро увидишь. И глупо винить себя за то, что кто-то оказался рядом. Да и твои родственники спасли меня в той перестрелке в Красноярске. Слышала же?» Лиза кивнула, готовая сменить тему. Поза была крайне неудобной, но я сейчас старался успокоить ее, пока она брала свои эмоции под контроль. Приятный запах шампуня щекотал нос. Теперь девушка казалась очень нежной. Еще пара фраз, и она вернется в строй. «Ну вот, благодаря тебе я был в безопасности в Красноярске. Никто из моих врагов не посмел атаковать ваше имение. Я мог спать спокойно. И кто же знал, что пожиратели скверны интересуются вами? Странный человек. И меч у него странный. Расскажешь что-нибудь о нем? Или, может, когда выберемся? Ты действительно убежден, что мы спасемся?» Пробормотала девушка еще тише. «Конечно! Ты же княжна, будь уверена в себе! Какие-то похитители бросили тебя сюда без должного уважения. Ни мягкой перины, ни ароматизатора, даже подогретых тапочек нет. Вообще-то ты должна угрожать первому пришедшему кастрацией виселицей и четвертованием всего рода. Порядок на твой вкус!» все же за одну такую комнату отдыха для высокородной особы род можно и нужно наказать девушка немного помолчала успех достигнут так а теперь дальше продумываем план в сущности есть несколько вариантов действий и важно чтобы мой дар не рассмотрели через примитивную камеру одно дело если увидит она другое вражеский род. Лина немного дернулась и подняла на меня испуганные глаза. «Сюда кто-то идет. Один из мастеров. Тогда готовься действовать». Я поднял сцепленные руки и немного отодвинул от себя девушку. В зеленых глазах возникла надежда, но хрупкая и отчаянная. Когда человек на самом деле пытается смириться с концом, но пытается поверить в то, что еще может случиться чудо, и оно обязательно будет». Чтобы меня, великого князя Державина, победили эти ушлепки? Я сел поудобнее, уперев одну ногу в пол. Таким образом прикрыл наручники от камеры и сцепил руки, скрывая процесс от лишних глаз. Так, пожалуй, эта фигня подойдет. Ну же, материализация. Работай. На жалком и мизерном уровне этого хватит. Кирилл, что мне делать? Ответить не успевал. Да и уже не мог. Грохнула дверь, и по коридору до нас дошел хмурый мужчина. «Уже проснулись? Ты не дергайся. Эти блокираторы выдержат магистра». Он увидел, как около меня искрит золотая энергия, давая отсветы в полумраке. Но это его рассмешило. «Какой пленник не будет пытаться вырваться любыми доступными методами? Только сдавшиеся. А от меня подобного не дождутся». Главное, чтобы он не видел, что у меня получается. Три магистра на неизвестной территории, при том, что я в замкнутом пространстве. Не тот случай, когда можно сдерживаться. Конечно, я не ответил, продолжая сверлить мужчину взглядом, развеселив его еще сильнее. Гравский бастард пытается напугать меня взглядом. Это что-то новое. Знаешь, что из-за тебя с нами связались Меншиковы и предлагают выкуп? А эти откуда узнали? Видимо, у них высочайший уровень разведки, и они успели заметить похищение. Вероятно, у них имелся наблюдатель у выхода от ликвидаторов. А потом смогли проследить. Или же они изначально как-то сотрудничали. Я выгнул бровь, как бы спрашивая, и что? В моих руках продолжал потихоньку работать инструмент для нанесения артефактных гравировок, использующий духовную энергию. Он понемногу выжигал основные цепи в наручниках. «Решил строить из себя крутого? Зря! Дознаватели любят таких больше всего!» Может быть, скажешь, из-за чего ты им настолько интересен? И какого хрена наша разведка докладывает, что Кувалда в бешенстве и готов объявить тебе войну на уничтожение? Если ответ нам понравится, то наши отношения могут резко измениться, поскольку лично ты хоть и испортил нам однажды планы, но случайно. Многие бы захотели так выслужиться перед Брэннон». Сирин тем временем давала советы по взлому. Мне приходилось действовать почти на ощупь и очень быстро. «Чуть пониже. Да, сюда. Погоди, не вмешивайся. Этот наручник чуть иначе изготовлен. Сейчас перенастрою энергетический резонанс». Я продолжал молчать, сверля болтуна взглядом. «Давай, чеши языком. Мы никуда не торопимся». Конечно же, заговорила Элина. «Отпустите его. Вам же нужна я». «Кирилл вообще случайно попался! Я расскажу вам все, что знаю!» Мужчина усмехнулся. «Ты и так расскажешь, княжна. Изначально мы хотели убить тебя, но вышло гораздо лучше!» Подбородок Лины задрожал, в глазах блестели еще не высохшие слезы. Тем не менее, она нашла в себе достаточно решительности. «Я все скажу добровольно!» Под пытками все равно что-то утаю, а если отпустите Кирилла, то я буду вам помогать. У меня дар, идеальный для магических исследований. Я отлично могу анализировать потоки энергии. Ваши ученые будут бороться за то, чтобы получить меня в команду, а помогать под пытками вы не заставите. Я начну сотрудничать сразу же, если вы обещаете обеспечить его безопасности свободу. Или же... «Пытайтесь выдавить из меня хоть что-то, пока я сжигаю свой разум даром. Подумайте, я предлагаю очень выгодный для вас обмен». Теперь мы оба удивленно смотрели на Лину. Я ей так понравился? Настолько благодарна мне, что готова продать себя? В самом буквальном смысле, чтобы меня освободили. Как бы понятно, что она была основной целью, но все же это неожиданный поступок. Снова подключилась сирен Снимаю с этой девушки статус вредная заноза. Присваиваю самоотверженная и полезная милашка. Рекомендую к покорению. Ну, покорять мы действительно будем, правда, мир. Но это все потом. С последним коротким импульсом второй наручник прекратил работу. И энергия свободно потекла по моему телу. Дальше все происходило стремительно и неожиданно для этих двоих.